Через полчаса пришла Инес. Она была в роскошном чёрном длинном платье, словно одетая на официальный приём. "Вы куда-нибудь идёте?" спросил Бернардо. "Мы идём вместе", торжественно объявила она. "Не нужно издеваться над хмурым со Бернардо. Куда я могу пойти в таком виде? Сейчас принесут ваш смокинг." "Дома я не ошиблась в размере", ответила Инес. "В конце концов, вы мой муж. Не забывайте об этом. Мы едем в Мулен-Руж. Надеюсь, вы не будете против". Она вышла, оставив после себя аромат французских духов. В номер вошёл один из её людей, неся чёрный смокинг. "Так нельзя", сумел наконец сказать Бернарду, "мне нужно побриться". Еще через полчаса, побрившись и одеты в смокинг, Бернардо готов был следовать за своей супругой. В роскошном Кадиллаке, в котором они поехали в знаменитый на весь мир кабаре, был предусмотрен специальный салон для инвалидного кресла. Бернардо оценил и тактичность Инесс. Она не взяла с собой в этот раз неизменного Альфреда. Я чувствовал, что Бернардо будет неприятно, если его кресло будет вести этот молодой и сильный мужчина. Вместо него с ними поехал Жакин, который, кажется, был тайно влюблён в Инес и краснел каждый раз, когда она обращалась к нему. В этот вечер они были втроём, и Моленруж одинаково понравился всем троим. Жак кино, потому что он давно мечтал побывать в Париже, а тем более в таком знаменитом кабаре, как Мулен Руж. Бернардо, потому что в этот вечер Инес была необычайно деликатна и внимательна. А обстановка и салонность Мулен Руж делали её настоящей светской львицей, в которую он начал постепенно влюбляться. И наконец этот вечер был откровением для Инес, уже много раз бывавшей и в Париже, и в Мулен Руж. Одетый в смокинг Бернардо, за столом выглядел совсем по-другому, чем в толедо и в Мадриде. Это был красивый и уверенный в себе мужчина. Кроме того, он не говорил больше никаких гадостей, что было на него не похоже. За 2 дня Инас уже немного привыкла к его колкостим. Может, этому единению способствовала сама атмосфера праздничного говора? А может, просто в этот день у всех троих были положительные полюсы биоритмов, так удивительно совпавшие. Домой они возвращались в прекрасном настроении. Перед тем как попрощаться, Бернардос поцеловал руку Инес и, кажется, сделал это не только в силу конспирации. Жакен в этот момент уже входил в их номер и он вполне мог ограничиться просто дружеским рукопожатием. Инесс оценила его поведение и на прощание улыбнулась. А утром он был разбужен настойчивым телефонным звонком. Это был тот самый резидент, с которым он беседовал вчера. «Доброе утро», — мрачно сказал этот тип. «Вы правильно сделали, что прилетели в Париж. Не меняйте своего расписания, никаких импровизаций». Требо следует идти по программе, словно ничего не произошло. Вы, кажется, должны потом полететь в Мексику. Если вы так считаете, пробратоу Бернардо ещё не совсем пришедший в себя. Поезжайте, посоветовал ему незнакомец. И не забывайте о своей основной работе. Это очень важно. Мне нужно с кем-нибудь встретиться в Мексике. Любой слышавший их мог решить, что это обычный разговор двух бизнесменов. Вас найдут. Постарайтесь быть всё время вместе со своей женой. О вас уже пишут некоторые мексиканские газеты. Сегодня даже появилось сообщение о вашем лёгком ранении в ногу. Ничего себе лёгкое не удержал сэр Бернардо. А я буду знать, кто приедет в Мексику на наши коммерческие переговоры.